Глава тринадцатая. Народные мстители. Кажется, я постигла природу комического. Истинная природа комического – полная серьезность. В ней, как в сердце газового облака, рождаются парадоксы и дополнительные смыслы. Все истинные комики крайне серьезны. Вспомни Чаплина, мистера Бина, Винни-Пуха, ну, если бы он был человеком, Они хоть раз улыбнулись когда-нибудь? Никогда. Из разговора Рины и Сашки у Кузепыча с вечера было острое предчувствие, что что-то должно произойти. На чем оно основывалось, он сформулировать не смог бы, да и не пытался. Ему хватало многолетнего чутья. В конце концов. Кошка же не говорит себе «Вот я, кошка, слышу шорох в кладовке за банками». Сопоставив визуальные, звуковые и обонятельные сигналы, я утверждаюсь в мысли, что с высокой долей вероятности за упомянутыми физическими объектами может скрываться мышь. И с почему было то же самое. Он просто знал. И потому не стал ложиться спать, а поднялся ночью на второй этаж. Лампы в коридоре не горели, хотя выключатель находился в правильном положении. Много лампочек не могли перегореть сразу. Значит, кто-то немного вывинтил их из патронов, чтобы исчез контакт. Кузепыч покрутил крайнюю лампу, и она вспыхнула. Едва появился свет, как в темноте кто-то крикнул «Шухер, Кузя пойдет!» И навстречу Кузепочу пробежали какие-то люди. Один из бегущих, видимо, ослепленной лампой, схватил Кузепыча за плечо и крикнул в самое ухо «А ты тут че стоишь, шухер? Кузя пойдет!" и метнулся мимо него в темноту. Крабье-клешня Кузепыча схлопнуло уже пустое пространство. «Лунной пени! Веселится народ!» — подумал Кузепыч. Он прошел по коридору, поочередно вкручивая все лампы. Из комнаты девушек-новичков доносились вопли. Сурово кашлянув, Кузепыч заглянул в комнату. Андрей нос лежал на полу, а его душил деревянными ножками оживший чайный столик. Рядом воинственно прыгал Федор Морозов. — Окей, Гугл, скажи ему, чтобы он держал своих дублей от меня подальше, — вопил он. Увидев Кузепыча, Федор замолчал и отвернулся. Андрей вскочил и хотел кинуться на него, но заметил Кузепыча и застыл. — Мебель мне не ломать! — рявкнул Кузепыч, косясь на застенчиво двигающиеся ножки столика, который короткими перебежками смещался к окну, занимая прежнее место. — Я не ломаю, я оживляю! — возразил Федор. — И не оживлять! — Ой, здрасте! Начальству пришло! — Промурлыкала Дина Кошкина и потерлась головой о плечо Кузепыча. Кузепыч сердито дернул плечом и покосился на верхнюю кровать. На кровати сидела куколка в бусах из автоматных гильз. Рядом висели снарядные перчатки-блинчики, украшенные розовыми ленточками, и тут же, повернувшись лицом к стене, крепко спала девушка. «Это кто?» – спросил Кузепыч. ева -ц". Маша Белявская поднесла палец к губам и показала на огнетушитель в углу. Это означало, что если Еву разбудить, то будет плохо. Дальше между Машей, как главным оратором молодого поколения, и Кузепычем, оратором лаконичного спартанского духа, состоялась следующая краткая беседа. «Ночь», — сказала Маша, — намекая Кузепычу, что он хоть и начальник, но нечего ночью приходить в чужие комнаты. «Режим!» — рявкнул Кузепыч. «Конфиденциальность!» — укоризненно возразила Маша. «Правила!» — настаивал Кузепыч. «А как же права?» Право на труд?» «Нет, не то. На одиночество, на личную тайну». Маша призадумалась... Вспоминая, какие у человека есть права, Кузепыч сжал свой кулак, подписанный по одной букве на пальце, начиная с мизинца. Маша намек поняла. А Дина опять потерлась головой о плечо Кузепыча и сказала: Мм, собираясь прогнать из комнаты Андрея и Федора, Кузепыч распахнул дверь. и заехал по кому-то, кто стоял снаружи и пытался подслушивать. «А это еще что?» На полу, напротив комнаты новичков, потирая лоб, сидело привидение в белой простыне с прорезанными для глаз дырками. Ниже дырок желтела бирка из прачечной. Типичный такой потусторонний момент. Рядом с привидением с шуруповертом в руке стоял некто в нахлобученной на голове коробки. Увидев Кузепача, он торопливо повернулся и кинулся бежать. За ним, со слепу налетая на стену, потому что простыня у него сбилась, неслось привидение. Кузепач не стал их догонять, лишь отметил, что светлые в тонкую голубую полоску брюки сбежавшего первым злодея напоминают брюки Вовчика. Приведение же, судя по некоторой женственности бега и непрерывным жалобным звукам ох-ох-ох, очень походило на призрак Оксы. — Кто это был? — спросила Маша. — Да так. — Напугать вас хотели, ешкин-кошкин. — Прописать в шныре! — буркнул Кузепыч. — Может, дубли им вслед отправить? Андрей нос сгоряча. Сотворил такую армию дублей, что они забили всю комнату. Сотворенные наспех и в слишком большом количестве дубли получились такими тупыми, что не смогли даже протиснуться в двери. Толпились, налетали друг на друга, сталкивались лбами. Кузепыч прогнал Андрея и Федора из комнаты девочек, растолкал дублей и отправился спать, уверенный, что привидение и злодей с коробкой на голове и были тем поводом для беспокойства, который заставлял его ходить по шныру. Едва Кузепыч ушел, и новички затихли в своих комнатах, одна из соседних дверей тихо открылась. Показались Рузя и Родион. Рузя был затянут в кожаную куртку и держал в руках арбалет таких пугающих размеров, что, окажись такой в кино, герой разносил бы из него танк, меняя, разумеется, наконечник на соответствующий кумулятивный. И вообще, если посмотреть на Рузию непредвзято, то есть представить, что вы никогда прежде его не видели, он казался сейчас, ну, просто очень крутым, сердитым и мощным дядей. Правда, впечатление удержалось бы недолго». Уже в следующую минуту, пока Рузя проходил по коридору, из его карманов всыпались пнуфы и метательные звездочки, которые он набрал для усиления своей боевой мощи и запугивания в хлам ведьмарей. У ворот они встретились с Улом и пошли через Лук в Копытово, собираясь воспользоваться ближайшими ведьмарскими дверями. Однако прежде чем они добрались до копытова в спину им уперлись фары – По раскисшей дороге, спеша и буксуя, их догонял микроавтобус. «Это, Кузепыч, разбудили-таки!» — с досадой сказал Родион. Микроавтобус со страшными брызгами одолел последнюю лужу. Стекло его отъехало, и выглянула знакомая мордень завхоза, сияющая красным подбородком пяткой. «Залезаем по одному, ёшкин шпрот!» — приказал кузепоч мрачно. «Ну и куда вы?» К Белда, конечно, разбираться. А то я смотрю, что-то мне сегодня не спится. Я выглянул, а тут Рузе арбалет тащит. Ул, заглянув через окно в салон, увидел, что рядом с Кузепычем на сиденье лежит знакомый обрез карабина. «Вы с нами?» — спросил он. «А то! Куда ж я денусь?» — сказал Кузепыч, и свернул на ответвление дороги, выводящие на Московское шоссе. Ул не любил молчать. Даже сейчас, когда они ехали на опасное дело, Ул болтал. У Яры скоро день рождения. Какой лучший подарок мне? Саперка, шнайпер, куртка, седло, попона. В общем, что-то шныровское или лошадиное, рассуждал Ул. «А какой лучший подарок Яре?» «Электродрель, миксер по бетону, бетономешалка, клей, пистолет, бензопила». «Но ведь пользуешься ими ты!» — фыркнул Кузепыч. «Пользуемся вдвоем, но радуется Яра. А подарок это чудо, блин! Радость, а никто пользуется!» — возразил Ул. «А цветы?» — спросил Родион. Ул развел руками. «Ну ты, — сказанул, — какие цветы можно дарить двум ненормальным людям, из которых один любит саперки, а другая — бензопилы?» В Москву они приехали глубокой ночью. Рузя, заснувший в дороге, вылезая из автобуса, уронил себе на ногу боевой молот, который он тоже, оказывается, захватил Он стоял, покачиваясь, ничего не понимал, и целился из арбалета в спину Кузепычу. Ул решительно забрал у него арбалет, а чтобы Рузя не обиделся, ободряюще хлопнул его по плечу. «Ты будешь в засаде. Нам нужен засадный полк, чудо-блин. В решительный момент на него вся надежда». «А оружие?» «Оружие вот!» Ул вытащил из воротника зубочистку. На краю зубочистки... Была зеленая краска, которая обычно отличает чуть более дорогую зубочистку от дешевой. Рузет тупо уставился на то, что ему вручили. Это же зубочистка. С первого раза угадал, она самая и есть, чудо, блин! восхитился ул. Если на тебя нападут, возьми ее пальцами за тот край, где нет зеленого, и двинь врага по голове. «Нет, на мне не надо тренироваться. И на себе тоже. Здесь кусочки глины с первой гряды и еще всякие мелочи». Рузия двумя пальцами взял зубочистку. «Отлично!» – кивнул Ул. «А теперь быстро к дому Белда». И Ул с Кузепочем ловко запетляли в лабиринте двора. Родион скользил где-то впереди, возникая лишь изредка, чтобы подать знак, что все чисто. Шныры... Подобрались к подъезду Белда и затаились. Соваться внутрь было рискованно из-за множества ловушек. «Мы его из норы выкурим», — пообещал Родион. Прокравшись к автобусу Белда, мирно стоящему в ряд с другими припаркованными машинами, Родион обошел его вокруг. Занес руку, собираясь хорошенько двинуть по двери, но Ул поймал его за запястье. «Видишь эту акулу? Она была там, а теперь она уже здесь», – прошептал он. Родион покосился на акулью морду на борту автобуса. Изображена она была лаконично, круглый глаз из десяток зубов, острых, как зубья пилы. Тело не существовало, все скрывалось под столь же условными волнами. «Хочешь сказать, я должен бояться нарисованной акулы?» — мрачно спросил Родион. — Это уж твое дело. Я больше боюсь тех дикарей на длинных лодках. Они были на передней двери, а теперь они почему-то у нас. Они, конечно, из одних черточек состоят, но копья у них очень уж зазубренные. Не факт, конечно, что двухмерное изображение станет трехмерным, но чудо, блин, лучше не рискуй. родион убрал руку за спину «Ну и сволочь же этот белда нет чтобы драться как мужик вечно он хитрит и виляет сказал он ул не ответил и шныры затаились за припаркованными машинами совещаясь не заложить ли гостинчик закладку где-нибудь поближе к крыльцу внезапно ул быстро коснулся плеча родиона во двор въехали два автомобиля Это были тяжелые, почти четырехугольные джипы, визитная карточка форта Тилля. У подъезда Белда они остановились. Вышел сам Тиль, а с ним еще несколько человек. Берсерки из джипов рассредоточились по двору. Шныры, прятавшиеся втроем за одной легковушкой, сразу оказались в невыгодном положении. «Место кривое. Если засекут, нам отсюда и носа не высунуть». — сказал Ул с досадой. Родион осторожно выглянул. — Белда вышел из подъезда с Младой и Владой. — О чем-то разговаривают с Тилем, — прошептал он. — Эх, не слышно. А Белда-то жук. Стилем болтает, а Младой и Влада его страхуют. Используя свойства кентавра и русалки, Родион коснулся сразу двух фигурок, которые слабо осветились контурами, после чего ухом прижался к нерпи. Обычно это позволяло усилить звук, однако сейчас Белда блокировал всю магию, и Родион ровным счетом ничего не услышал. Тиль и Дениситигранович Тигранович о чем-то переговорили, после чего Тиль, не слишком довольный результатом, косола повернулся в свой джип. Белда семенил следом, касался своего сердца и размахивал в воздухе ладошкой, прощаясь со своим задушевным другом. — О, как подлизывается! Видать, обломал Тиля, кошкин еж! — буркнул Кузепыч. Джипы тронулись. Тут нерв Родиона вдруг запоздало заработала, и стали слышны непонятные слова, которыми Белда в полголоса проводил Тиля. — Что ты там сгинул? — За что я люблю Белда? Так это за хорошее отношение к своим друзьям. Ну, а теперь приготовились наш выход, в полголоса сказал Родион. Белда, Млада и Влада все еще были во дворе. Провожая Тиля, они переборщили с приветливостью и отбежали от подъезда едва ли не до угла дома. Это был хороший момент для внезапной атаки. Родион приготовил два гриба трухляка с двушки. При броске они разлетались мелкой пылью и на время выводили из строя «Всю атакующую магию. Успей он бросить эти грибы, и они добегут до Белда прежде, чем сам глава форта и его ведьмочки превратят их в жареных цыплят». Ул придержал Родиона за плечо. «Погоди высовываться. Там двое ребят Тиля зачем-то остались. Они же в джипах уехали. Не все. И правда, у неприметной машины, въехавшей вслед за джипами, топтались двое мужчин». В том, как они топтались, угадывалась растерянность. Видимо, ранее они получили от Тиля приказ присмотреть, если что. Затем Тиль, вспылив, уехал, и теперь оба толком не знали, что им делать дальше, продолжать присматривать или можно уезжать. Присутствие берсерков меняло все планы Шнеров. Если первым они атакуют Белда, берсерки откроют огонь, и вызовут еще не отъехавшего Тили. Если первыми напасть на берсерков, угроза будет уже от Белда и его злобных спутниц. Пока Родион и Кузепыч соображали, как тут лучше поступить, Ул быстро отложил шнеппер, а саперку спрятал под просторный плащ, маскирующий сверху шныровскую куртку. Я к ним. Как закончу, сразу нападай на Белда». Негромко сказал он Родиону, и сразу же с Улом произошла странная метаморфоза. Опасный собранный боец исчез, а на его месте появился хорохорящийся мужичок, который перед тем, как с кем-нибудь сцепиться, раз шесть подпрыгнет и толкнет своего врага животом. Не скрываясь, Ул неуклюжий труссой двинулся к берсеркам. При этом возмущенно потрясал над головой кулаками и словно настраивал сам себя на боевой лад. Вылитый работник офиса, который идет объясняться с соседом, занявшим его место на парковке. Родион, понимающе ждал. Ул предчувствовал драку и понижал у противника бдительность. И точно. Берсерки подпустили Ула вплотную. Даже топоры из багажника машины не потрудились достать. Лишь когда Ул был от них в четырех шагах, берсерки что-то заподозрили. Похоже, кто-то из них встречал Ула прежде и узнал его. Один из берсерков начал смещаться к машине, но было уже поздно. Толстый, смешной, петушащийся мужичок разом превратился в чугунное ядро, выпущенное из пушки в упор. Вначале рухнул один берсерк, а секунду спустя другой. Ул, кажется, даже саперку не применял, ограничиваясь одним львом. У промышленного вентилятора простенькая техника удара, но поставьте его против боксера и посмотрите, кто победит. Все произошло так быстро, что Влада и Млада не успели вмешаться. И сразу же Родион метнул свои два гриба. Один из них взорвался под ногами у Дионисия Тиграновича, другой между Владой и Младой. А потом перед ними выросли Кузепыч с обрезом карабина и Родион». Белда, Влада и Млада сбились испуганной кучкой. Млада и Влада быстро чертили что-то по воздуху острыми ногтями, видя, что не срабатывает, бросали один вид магии и переключались на другой. Это сильно нервировало, как если бы человек, все оружие которого обезвредили, все равно доставал бы все новые и новые пистолеты и щелкал бы тебе в лицо в надежде, что хоть один ты забыл разрядить. «А ну, кончайте у меня!» «А то я тоже начну!» Кузепыч грозно клацнул затвором своего карабина. Однако, если Влада и Млада кого-то и испугались, то явно не Кузепыча. Именно в это мгновение к ним все таким же стремительным ядром подлетел ул. Лицо его было красно-огромно и напоминало лица тех монгольских воинов, что на маленьких мохнатых лошадках захватили полмира. «Так», — скомандовал он, глядя сквозь молодую и Владу, — Вы двое идите сюда. Владу и Младу усадили на скамейку, и Ул сосредоточенно посыпал им макушки песочком из пузырька с широким горлышком, причем старался, чтобы на него самого не попала ни одна песчинка. Влада и млада, только что кипевшие от негодования, застыли. Потом Млада медленно сказала Бе. Зо, отозвалась Влада пятнадцать секунд спустя. Бра! Добавила Млада через полминуты. «Песок плюс глина плюс толченый шпат с первой гряды дают очень хорошее замедление. С такими темпами они полчаса будут соображать, что песок можно просто стряхнуть», — сказал Ул. Ул вернулся к Белде, подошел к нему совсем близко и чугунным кулаком ткнул его в тощую грудь. «Ну что, пообщаемся за жизнь. «Черепа детские будешь еще в окошке бросать!» Голос у него звучал тихо, но Родион почувствовал, что ула трясет, и отнял у него саперку. «Не надо, скрипку запачкаешь, лучше кулаками», — посоветовал он. Дионисий Тигранович был сообразительный. Он уже разобрался, что его магия работать не будет и что надо тянуть время. «За меня страшно отомстят», — предупредил он. «Вот и хорошо. Тогда тебе и бояться нечего. За тебя страшно отомстят», — порадовался за него Родион. Ул же, начиная воспитание, не сильно ткнул Белда кулаком в бок. Старичок подпрыгнул и схватился за ушибленное место. «Эх, будь ты поздоровее», — сказал Ул с тоской. «Кто бросил череп?» «Не я. Это были люди Тиля», — торопливо пискнул Белда. — А ты просто сидел в машине и любовался? — спросил Ул. Старичку не понравилось выражение его лица. — Не распускайте руки. — Кто распускает? Я. Я только еще начинаю. — Хорошо. — внезапно уступил он. — Давайте договариваться. Вы меня отпускаете, а я вам все рассказываю. Родион с Кузепычем с сомнением переглянулись. — Соврет Яшкина мошка, — сказал Кузепыч. — Давайте я уж лучше прикладом. Маги они крепкие. — Постой, есть вариант, чтобы не соврал. Родион достал баночку из-под крема, а извлек из нее нечто похожее на кривую спичку. — Вот, — сказал он Белде и положил эту спичку ему на плечо. Старичок немедленно согнул ноги в коленях, словно его придавили бревном. Щепка сосны с каменного ската на первой гряде. Там сильные ветра из межгрядья прямо со скал срывает. Из-за этого у тамошних сосен совершенно дикая плотность. И почему-то, уж не знаю почему, они очень реагируют на ложь. Если обманешь хоть в одном звуке, щепка будет проходить сквозь твое тело, как сквозь кисель. Объяснил Родион и любовно поправил щепочку. Дионисий Тигранович злобно скривился. Кажется, он знал о сосне даже больше, чем Родион, и то, что он знал, заставляло его ее ненавидеть. «А теперь говори и старайся врать как можно больше. Расскажи нам, что ты ничего не знаешь про детский череп. Мы жаждем твоих добрых ведьмарских сказочек», — поощрил его Ул. Дионисий Тигранович тревожно высунул язычок, прикидывая, нельзя ли отмолчаться, — Но Ул ткнул его кулаком, и он заговорил с долгими паузами, тщательно подбирая слова. — Есть тайник в межгряди Митяй желтоглазый хранил в нем закладки, которые не должны оказаться в нашем мире, — сказал он. — Он же в шныре, — удивился Кузепыч. В шныре просто хранилище несвоевременных закладок, которые однажды пригодятся. Те же закладки, что в безгряди, настолько опасны, что Митяй даже не рискнул проносить их через болото. Но мы знаем, что в точке, которая совпадает с этим тайником в нашей реальности, обязательно окажется ребенок яры. Ул рванулся. А зачем череп? Родион, придержал Ула за рукав. Белда несколько раз начинал открывать рот, но тут же кренился под тяжестью щепки, давившей на него всякий раз, как он пытался солгать. Наконец старичок сдался. «Ребенок же сам не может никуда пойти, вот и нужно было стронуть вас с места. Я добрый, я люблю детей. Ай, эта дрянь сломает мне ключицу!» Щепка перестала давить, и Белда перевел дух. Охотничий эльб, превратившийся в коляску, Это все Гай, клянусь. Смотрите, я правду сказал. Щепка подтверждает. А если мы останемся, — перебил Ул, — если вцепимся в Копытова, как солдаты в последний рубеж обороны? Денис Итигранович тревожно заерзал. Ему ужасно не хотелось отвечать. Не получится остаться, — сказал он мягко и почти виновато. Вы же видите, что ваш ребенок слабеет. И не Череп тут виноват, и не Эльп. «Умоляю, не надо сверлить меня взглядом. Я не главный негодяй мироздания. Просто ваш ребенок. Ему нужно что-то из другого мира. Что именно, этого я не знаю. Быть может, закладка из тайника или просто побывать в межгрядье». Тут Белда напрягся, точно и сам не знал, солгал он или нет, но щепка лежала на плече спокойно и не дрожала. «Где этот тайник?» – спросил Родион. В межгряди. Там озеро, скалы и шагающие деревья. А в нашем мире это где? У озера Байкал. Точное место мы определяем, но предположение есть. Имеется там один дом с дурной славой, жалобно выдохнул Белда. Еще вопрос: Что означает, чтоб ты там сгинул? Ты сказал это про Тиля. Где там? В доме? Белда нервно облизнулся, косясь на щепку, караулившую каждое его слово. Однако раньше, чем он сообразил, как выкрутиться, кто-то, подкравшись сзади, двинул Кузепыча по затылку. Тот мешком свалился на землю, и в ту же секунду на Ула направили пистолет. Ул увидел красное лицо и бугристый нос птаха. который, увидев в окно, что происходит, вооружился и подкрался к ним. Сгрудившись вокруг Белда, шныры не выставили охраны и были теперь за это наказаны. «Не двигаться! Шеф, бегите!» — взревел Птах. Белда, надо отдать ему должное, сориентировался мгновенно. Он смахнул с плеча щепку и бочком проскочил между Улом и Родионом, без всяких церемоний наступив на грудь бесчувственному Кузепычу. Птах, оставаясь на месте, продолжал держать Ула на прицеле. «Если ты в него выстрелишь, я тебя прикончу», — сквозь зубы предупредил Родион. «Спасибо, что предупредил. Тогда я первым застрелю тебя», — спокойно сказал Птах, переводя пистолет на Родиона. И, похоже, он действительно застрелил бы Родиона, но на голову ему опустилась зубочистка с каплей зеленой краски. Эту зубочистку нежно, двумя пальцами, далеко отставив все остальные, держал Рузя, их забытый засадный полк. Птах рухнул на оглушенного им Кузепыча. «Рузя, ты герой! Ты вырубил его зубочисткой!» Похвалил Ул и, тотчас не теряя времени, кинулся к улепетывающему Белда. В прыжке, достойном вратаря, он преодолел половину разделяющего их расстояния. Дианисий Тигранович... Ощутив погоню, остановился. Родиону, внимательно наблюдающему за ним, не понравилось, как повела себя его левая рука. Между ее пальцами точно облако сгустилось. Действие грибов-тухляков ослабевало. «Осторожно, магия!» — крикнул Родион. Метнувшись в сторону, ул успел уйти от тускловатой, не до конца вылепленной шаровой молнии. Белда, судя по мелькнувшей на его лице досаде, не был доволен ни своим промахом, ни силой не до конца вернувшейся к нему магии. Не делая новых попыток атаковать Ула, он резво бросился к начерченной на стене дома двери и исчез за ней, бросив на произвол судьбы Птаха и Младу с Владой. «Одурачил нас, дедок! Надо и нам уходить! Скоро он вернется с подкреплением!» Коснувшись льва, Родион стянул в сторону Птаха, Перекинул через плечо грузного Кузепыча и, скорее, пока лев не разрядился, побежал к автобусу. За ним спешили Ул и Рузя. Вскоре они уже гнали по Садовому кольцу. За рулем сидел Ул. Кузепыч пришел в себя минут через десять, долго трогал свою голову и ругался, толпами выпуская на волю якорные пни и угрожая птаху страшной местью. Рузе уже отомстил. Птах получил по голове зубочисткой», — успокоил его Ул. «А если и дальше продолжит влезать, получит по голове ватной палочкой». «И не надо улыбаться. Шныровская ватная палочка — это крайне серьезно». Кузяпыч засмеялся, но тотчас охнул от боли. «Ну как успехи? Что-то выяснили?» «Да», — отозвался Ул. «И немало».